Раздел пятый. Напротив дома, в котором жили Эмма Леонидовна и Нина, находилось длинное унылое здание научно-исследовательского института. Протянулась на квартал блочная серая 12-этажная коробка с сотами окон с редкими бородавками коробов-кондиционеров. В последнее время двустворчатые двери института в центре здания – Были утыканы табличками, помещения сдавали под офисы разнообразных фирм, а верхние этажи затянули огромной матерчатой рекламой. Гигантских размеров, лежащая девушка в откровенном купальнике, призывала на экзотические курорты. Реклама Эму давно раздражала. И снизу с тротуара девушка смотрелась гуливерски, а из собственного окна вовсе уродливо, Подойдешь с чашкой привычного зеленого чая утром к окну, и в глаза тебе многометровые ноги, бюст на два этажа, ступни размером с лодку. Но сегодня, похоже, пейзаж сменится. Гуливерку уберут, на крыше здания института копошатся люди. Эмма Леонидовна с традиционной чашкой стояла у окна и наблюдала за тем, что происходит. Через несколько минут она поставила недопитый чай на стол и бросилась в комнату дочери. «Вставай! Немедленно вставай и смотри!» — тормошила Эмма Леонидовна дочь. «Что? Зачем?» — отбивалась Нина. «У меня третья пара, еще посплю». «Там такое?» — мама стаскивала с нее одеяло. «Иди и смотри». «Куда? Мама, что за спешка? Иди, иди». Эмма Леонидовна стащила дочь с постели, поставила на ноги, толкала в спину. «Читай! Такое придумать! У всего нашего дома на виду!» Притараненная к кухонному окну, Нина не сразу навела сонные глаза на резкость. Поперек гигантской девицы, рекламирующей туристическую фирму, от подбородка до лодыжек висел новый плакат. «Нина, я тебя люблю!» «Выходи за меня и роди мне детей». У нижней кромки плаката на веревках еще висели пром Альпы. «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь», — посчитала Нина. Сергей Пятый. Даже с такого расстояния она узнала любимого. «Наши соседи видят», — волновалась мама. «Что они подумают?» «Они позавидуют», — спокойно, счастливо и радостно ответила Нина. «А что ты собираешься делать?» «Прежде всего, пописать». Нина поскакала в туалет, в припрыжку, задирая коленки, со сна с хрипотцой не то напевая, не то скандируя. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Эмма Леонидовна торопилась на работу, сегодня опаздывать было нельзя, совещание. Поэтому не могла задержаться и обсудить с Ниной, что происходит. Да и почему-то Эмму Леонидовну более всего волновало, что скажут соседи про выходку Пром-Альпа. Выйдя из подъезда, она столкнулась с мамой Алисы. Та, задрав голову, изучала плакат. Прошмыгнуть незамеченной не удалось. — Ниночка замуж выходит? — Да. Эмилия Нидовне ничего не оставалось, как подтвердить. — За состоятельного человека, коль он может себе позволить такую рекламу. Баловство молодежи ушла от ответа Эмма Леонидовна. «Моей Алисы муж, — ревностно сообщила соседка, — абсолютно забаловал мою девочку. Подарил ей невероятной породности щенка. Стоит, как Мерседес». «Лучше бы ребенка подарил», — подумала Эмма Леонидовна. «Никакой щенок или автомобиль не заменит детей». А вслух сказала, «Замечательно, поздравляю». Простите, тороплюсь, на работу опаздываю. Но ей пришлось еще раз затормозить около газетного киоска у станции метро. На прилавке красовался журнал с фото Сергея на обложке. Кругом этот монтажник. Куда ни кинь. Журнал, конечно, купила. Статью дочитывала на работе, совещание перенесли на более позднее время. Сергей Воронин вовсе не чернорабочий, монтажник-высотник, а уникальный специалист и владелец фирмы. Он профессионально и трезво рассуждает о своем бизнесе, который имеет большие перспективы, так как исторически в Москве и других российских городах фасады зданий не оснащены специальным оборудованием для ремонта и обслуживания. Высокий уровень травматизма у людей этой специальности, что не могло не волновать Эму Леонидовну, Сергей объясняет стремлением заказчиков сэкономить, нанять дикие бригады гастербайтеров, готовых трудиться за мизерную плату. С обученными, лицензированными специалистами, в основном из числа спортсменов, десантников, знакомых с опасностью и умеющих ее избежать, проблем, как правило, не получается. Да если Сергей начальник, То должен сидеть в офисе, а не постоянно висеть. У промальпов, оказывается, в введении в статью написано «Висеть значит работать на объекте». Коллега и приятельница Эмма Леонидовны, та самая с зятем вольным программистом, спросила, «Что ты читаешь с таким интересом?» С неожиданной, вдруг откуда-то взявшейся слегка чванливой гордостью, Эмма Леонидовна протянула журнал. Хочешь, почитай интервью с моим будущим зятем. Как и мамочка, двойняшки пережили мгновенное отключение напряжения. Еще вчера, три-два часа назад, даже во сне, твое будущее было зыбким и сотрясалось от тревог. А сейчас вдруг мир и спокойствие. Точно были они электроприбором, вроде электрического чайника, в котором что-то закоротило, и он сотрясался в желании не перегореть, не сломаться, не пойти в утиль. Вытащили вилку из розетки, и нет напряжения. У мамочки разом смыло все печали последних недель. Растерянное отчаяние, терзание выбора, воспоминания о сумасшедших поисках фиктивного мужа, Страхи уже казались глупыми, подозрения нелепыми, будущее прекрасным. И двойняшки легко забыли, как ждали с ужасом смерти, как плакали над своими судьбами. Подумаешь, дети часто плачут. Женя первой сообразила, что в данных обстоятельствах надо заявлять о своих способностях предвидения. Всегда знала, что папочка нас не бросит. Просто тебе не говорила. Не хотела, чтобы расслаблялся. А то мало витаминов захватишь. Ты знала? Возмутился Шурка откровенному вранью. Дядя Вася отдыхает. А я, я чувствовал. Вот, чувствовал, что папочка от нас не откажется. Это был отличный выпад. Потому что Женька всегда толдычила про чувства, а он про знания. Побил сестру на ее же поле, но уже не было заготовлено тайное оружие. Дорогой мой младший братик, хочу тебе сообщить радостное известие. Я тебя пропускаю. Куда? напрягся Шура. На свет. Если хочешь, родись первым. Тут был подвох. Шурка понимал, сестра просто так не отдаст первенство поэтому он неестественно, актерствовать он никогда не сможет, поблагодарил лилейным голосом «Спасибо, младшая сестренка! Чем я обязан такой чести?» «У нас ведь есть капелюшечка негритянской крови, бабушка на обе, из африканского племени, третий век, голые все как мартышки, красной глиной по праздникам разрисованные». У них была легенда. Старший из близнецов отправляет первым на свет младшего посмотреть, безопасно ли в мире, можно ли выходить. «Женька!» — задохнулся от возмущения Шура. «Тебе не угодить. Вторым не хотел и первым не хочешь». «Явное отклонение мозгового развития. Помолчи!» — предварила она попытку Шуры возразить. — Мамочка душ приняла, папочке звонит. Сейчас они встретятся и поцелуются, и даже больше. Ой, как нам будет сладко! В преддверии замечательных гармончиков ты устраиваешь глупые разбирательства. Расслабься и наслаждайся, младший братик. Нина стояла у окна. Из одежды только большое махровое полотенце от подмышек до колен. Плохо в спешке вытертое тело покрывалось мурашками. Или это нервное? Нина набрала номер сотового телефона Сергея. Видела его на крыше. Широкий пояс по талии, на котором висят карабины и веревки. Услышал звонок, роется в карманах, достал телефон. — Нина! Видела? Читала? — Да. Остроумно, трогательно. Только одна неясность. Не было у меня никогда, не было ни жены, ни детей. Васька наврал, шутник малолетний. Я его чуть не убил. Брата, из-за тебя, Нина, ради тебя я готов. Ребята смеются. Чего улыбитесь? Смеются над ошибками орфографическими. У тебя плакат с ошибками. Правда? Ночью писали, могли допустить. «Нина...» — я пошутила, нет ошибок. «Можно сворачивать? Мы за самовольство в большие штрафы можем лететь. «Сворачивайте», — позволила Нина. «Без тебя справятся?» «Вполне. А я?» — с надеждой спросил Сергей. «А ты торчишь на крыше, в то время как я, голая, замерзаю. Без тебя».